В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали и спустились на нём в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повёз собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Караули её не спали. Ещё издали принялись в разнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат. Но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно. Он почему-то готов был уже не войну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 Не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило. Конечно, не сильно, не тяжело, не повредев нужного, лишь бы выгадать время. Но летом 44-го года, когда прямо перед носом зачехлённые уже, готовой к переезду батареи, выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем нелегонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился. Всё повывался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит. Он свою долю прошёл сполна. Скоро ему не поправится, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Всё. Плохо ли, хорошо ли, но уцелел. Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала.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 «Разве это правильно? Справедливо? Ему бы только один, единственный денёк побывать дома, унять душу. Тогда он опять готов на что угодно». И на Настёну не пустил. Не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы её к этому сроку, повидал, всё легче. Она бы и проводила. А когда провожают надёжней, что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах,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 «А ну как, не сойдёт?» «А не сойдёт, туда ему и дорога! Он не железный, больше трёх лет войны, сколько можно!» На станции он пропустил один состав, потом второй. Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать, и от того, что не мог ни на что решиться и тратил время зря, злился ещё больше. Получая по прототистату паёк, он разговорился в очереди с маленьким весёлым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой толсто обмотанной правой ногой.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 Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребёнка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он как мог отлынивал от неё. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит её обессиленный и подталкивающий шёпот. Те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал, и, веря, что ошибается, не мог всё-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня не та, за кого она себя выдаёт. Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Всё в нём сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго, застрял совсем. Думал на Настёне, оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. «Расхлёбывай, не расхлебать!»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 Избу поставил, как все люди в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось. Поляны и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно. Срубил два зимовья. Одну у речки, поближе к покосам, вторую повыше, на взлобке, километрах в двух от первого. И повёл хозяйство. Да ещё как повёл. С тех пор край этот и стали называть Андреевским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 Надо объявиться на стёне. Больше некому. Один он пропадёт. Вяло поразмыслив обо всём этом и чуть успокоившись отбившей его дрожи, он подкинул ещё в печёрку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду до утра следующего дня.